Десять-пятнадцать утра. Пятая авеню украшена к праздникам блеской сверкания, которую он видит еле-еле. Фонари увиты гирляндами астролиста. Большие магазины превратились в разноцветные коробки с рождественскими подарками, вплоть до гигантских красных бантов. Венок не менее 40 футов в диаметре, Красуется на солидном бежевом фасаде «Брукс Бразерс». Всюду перемигиваются лампочки. В витрине сакса — модная манекенщица. Надменные выражения «Пошелтеджек» на почти полное отсутствие груди и бедер сидит верхом на мотоцикле «Харли Дэвидсон». На ней колпак «Санты», мотоциклетная куртка с меховой пушкой сапоги по колено и больше ничего. С руля мотоцикла свисают серебряные колокольчики. Где-то неподалеку праздничный хор поет «Тихую ночь». Не самое любимое произведение слепого или но все-таки. Куда лучше, чем слышь ли ты, что слышу я. Он останавливается там, где останавливается всегда, перед собором святого Патрика. Через улицу от Сакса, пропуская мимо себя потоки нагруженных пакетами покупателей. Его движения теперь просты и исполнены достоинства. Гнетущее чувство в мужском туалете, это ощущение нескладной ноготы, которое вот-вот будет выставлено на всеобщее обозрение, прошло. Никогда он не чувствует себя таким истом католиком, как на этом месте. Как-никак он был сент-гапцем, носил крест, носил облачение, Когда приходила его очередь прислуживать у алтая становился на колени в исповедальне, ел ненавистную треску по пятницам. Во многих отношениях он все еще сентгабец. Все три его варианта носят в себе вот это общее, эту его часть, которая прошла через годы и осталась, как говорится, цела и невредима. Только нынче он не исповедуется» а приносит покаяние и утратил уверенность в том, что попадет на небеса, нынче он может лишь надеяться. Он садится на корточки, отпирает чемоданчик и поворачивает его так, чтобы идущие от центра могли прочесть надпись. Затем вынимает третью перчатку, бейсбольную перчатку, которую хранит с 1960 года. Перчатку он кладет рядом с чемоданчиком. Ничто так не трогает сердца, как слепец с бейсбольной перчаткой, которую он нашел. Господи, слави Америку! Последний, и тем более важный, он вынимает картонку, мужественно обрамленную конетелью, и ныряет под шнур. Картонка замирает на его полевой куртке. Бывший Уильям Д. Гарфилд, армия США... Сражался Куанг Три, Тватьен, Там Бой, Ашау. Потерял зрение в провинции Донг Ха в 1970. -й. Грабительский лишён компенсаций благодарным правительством в 1973. -й. Лишился крова в 1975. Стыжу спросить милостыню, но имею учащегося сына. Поймите меня, если можете. Он поднимает голову так, чтобы белый свет этого холодного, нависающего снегом дня скользил по слепым выпуклостям его темных очков. Начинается работа, и она тяжелее, чем кто-нибудь может вообразить. Поза не совсем военная, по команде вольно, на параде, но похожая, голову держать прямо... Глядеть одновременно и на, и сквозь людей, снующих мимо тысячами и десятками тысяч, руки в черных перчатках держать по швам, ни в коем случае не теребить ни картонку, ни ткань брюк и не приплетать пальцы. Он должен проецировать ощущение раненой усмиренной гордости, чтобы не примешивалось ни ощущение пристыженности, ни ощущение престыживания Он говорит, только если говорят с ним. И только если по-доброму он не отвечает людям, которые сердито спрашивают его, почему он не ищет приличной работы, или что он имеет в виду, утверждая, что его лишили компенсации, он не возражает тем, кто обвиняет его в симуляции, или презрительно отзывается о сыне, который позволяет отцу оплачивать его учение попрошайничая на уличном углу. Насколько ему помнится... Это железное правило нарушил только раз, душным летом 1981 года. — Где, собственно, учится ваш сын? — злобно спросила его какая-то женщина. Он не знает, как она выглядела, потому что шел пятый час, и он же по меньшей мере два часа был слеп, как крот, но он чувствовал, как злоба разлетается из нее в разные стороны, будто клопы из старого матраса. Чем-то она... Напомнил ему мейл Фанта с его визгливым голосом, не слышать которое было невозможно. «Скажите мне, где я хочу послать ему собачье говно?» «Не трудитесь», — сказал он, оборачиваясь на звук ее голоса. «Если у вас найдется лишнее собачье говно для посылки, так отправьте его в ЛБД. Федерал-экспресс наверняка доставляет почту в ад, как в любое другое место». «Господи, благослови вас!» — говорит тип в кашемировом пальто. Его голос дрожит от удивительных эмоций, но слепого Уилья не удивляют. Он ведь наслышался их всех, и даже больше. Удивительное число его клиентов кладет деньги в карман бейсбольной перчатки и бережно, с благоением. Тип в кашемировом пальто бросает свою лепту в открытый чемоданчик, собственно, для этого и предназначенный пятерка. Рабочий день начался».